Глава двадцать седьмая «Ну, вроде все нормально. Рана скоро затянется», — подвел итог Жемчужников, закончив осмотр плеча на Рыжкина и облегченно вздохнул. «Представляю, чтобы мне Николай Федорович сказал, если бы с тобой что-то серьезное случилось. Хотя нет» даже не представляю да и представлять не хочу дядя гнат не забудьте вы мне пообещали что ничего такого отцу рассказывать не будете напомнил ему лёшка да помню я прошептал он в ответ хотя стоило бы кстати ибрагим прими мои поздравления тебе удалось собрать классную компанию мне они понравились К этому моменту турок был единственным призраком, который до сих пор оставался в материализованном виде. Всем остальным уже деактивировали артефакты и рассовали их по магическим кристаллам, чтобы понапрасну не тратить энергию. «Спасибо на добром слове, Игнатий Михайлович», глухо ответил из-под маски призрак и добавил. «Жаль, что им пришлось поработать больше, чем ожидалось. Но хорошо, что все так закончилось». «Ну и как это понимать?» «Ты тоже решил меня читать за интерес к магическим книжкам?» — прищурился барон. «Даже в мыслях не было, ваше благородие», — ответил тот. «Ага, как же, рассказывай мне», — пробурчал жемчужников. «Я же сказал, ошибку свою признаю. Что еще? Теперь считаю, что самое время забрать этот сундучок и отправляться обратно в Петрозаводск, пока теплоход без нас не ушел». Сундучок с нашей наградой оказался в доме Мамонтовых, так что пришлось еще немного помесить грязь, чтобы до него дойти. Хорошо, что идти пришлось не очень долго, и через четверть часа мы подошли к купеческому особняку. Он был полностью построен из досок и за десятки лет утратил свою красоту внешнего вида. Наверное, раньше он смотрелся более презентабельно, Сейчас же почерневшие от времени доски, темная крыша и пасмурная погода делали его крайне мрачным местом. По меркам большой земли, жилище Мамонтовых было весьма скромным. Небольшой двухэтажный особняк никак не говорил о большом достатке этого купеческого рода. Хотя, если в самом деле рассматривать его как загородный дом, который не предназначался для круглогодичной жизни, Он был вполне себе ничего. Во всяком случае, он был чуть ли не самым большим строением, которое нам пока довелось увидеть на этом острове. В данный момент вокруг дома была натянута красно-белая лента, а прямо перед входом был вколочен высокий столбик, на котором красовалась табличка «Проход запрещен. Идут реставрационные работы». «Кто-то из вас знает, где ключ?» — спросил я отца и сына Мамонтовых которые стояли рядом с табличкой и смотрели на нее, будто впервые видели. Они переглянулись между собой, пожали плечами и в один голос ответили. «Не-а!» «Отлично!» <звистон»> — кивнул дядя Игнат. «Может быть, внутрь можно попасть еще каким-нибудь способом? Честно говоря, не очень хочется ломать дверь или лезть через окно. Как-то это не солидно для нашей компании дворян». «Я могу это сделать», — предложил Ибрагим. «У меня на этот счет никаких предубеждений нет». «Макс, а ты случайно не можешь открыть дверь?» — спросил у меня Лешка. «Ты же как-то проделываешь такие штуки время от времени?» «Сейчас попробую». Я поднял красно-белую ленту, чтобы она не мешала мне пройти, и подошел к входной двери. Затем сказал нужные слова, и ничего не произошло. «Вообще ничего». «Ничего удивительного. Я почему-то так и думал, что зерно формуля не будет срабатывать каждый раз, когда мне того захочется. Видимо, этому артефакту нужно было время, чтобы его можно было использовать вновь». «Значит, все-таки придется ее сломать», — сказал турок. «Максим Александрович, отойдите немного в сторону. Сейчас я ее сокрушу». «Погоди», — притормозил я его. «Не нужно ничего крушить. У нас же Катя есть». «Надо же, а я все думаю, хоть у кого-нибудь есть из вас мозги?» усмехнулось Серебро, которое стояло рядом с Ибрагимом, сложив руки на груди и молча наблюдала за нами. «Хорошо, хоть и у мальчишки в голове не просто ветер дует». «Просто мне нужно время, чтобы привыкнуть к вам», ответил ей Ибрагим. «К тому же сразу после схватки я имею право немного растеряться». Я попросил у дяди Игнат артефакт и материализовал Катю, который понадобилось совсем немного времени чтобы справиться с замком всего несколько секунд и потревоженный механизм звонка щелкнул валя мальчики сказала она и распахнула перед нами дверь мне не нужно ничего ломать лиха одобрил ее работу жемчужников клянусь богом я позабочусь о том чтобы у нас появился еще один артефакт материализации Ты мне все больше и больше нравишься. — Рада слышать, — улыбнулась она. — Жаль, что ребята в кристаллах сидят. мне бы хотела, чтобы они тоже знали, что я с вами не для красоты шастаю. На то некоторые из них думают, что от меня толку никакого. — Это кто, например? — спросил Турок. — Неважно, есть такие. Мужчины вообще существа крайне неблагодарны, так что я привыкла, — скривилась она. — Теперь можете меня прятать обратно. Еще рано — сказал в этот момент Роман Мамонтов. «Если девушка так ловко умеет замки открывать, то она еще понадобится. Там будет тайная дверь, ну и сам сундучок тоже с замком». «Ну, двери ладно», — сказал дядя Игнат. «А с сундуком что? Неужели от него ключ потеряли?» «Почему потеряли?» — удивленно спросил он. «Как раз нет». Они у меня всегда были на особой связке, которую я в своем личном кабинете хранил в Санкт-Петербурге. Вот только после моей смерти оттуда их жандармы вытащили. А куда дели — большой вопрос. Собственно, меня это никогда не интересовало. К чему теперь?» «Ясно», — хмыкнул Жемчужников и указал девушке на открытую дверь. «Тогда прошу, Екатерина». Продолжайте удивлять нас своими уникальными способностями». Она и продолжила. Сначала открыла потайную дверь, которая была спрятана так, что если бы Мамонтовых с нами не было, то найти ее не представлялось бы возможным. Разве что только просить о помощи Вагаса. Кто бы мог подумать, что тайная дверь находится на чердаке, да еще внутри коморки, которая была завалена всяким хламом. Но это было не все. Оказавшись за тайной дверью, вы попадали в еще одну коморку, в которой до сих пор хранились какие-то веники и метлы. А вот только потом, сняв несколько досок в углу этой комнатушки, вы, наконец, смогли добраться до сундука, который оказался настолько тяжелым, что я его даже поднять не смог. Попросили об этом Ибрагима, потому что материализованные призраки вообще обладали очень большой физической силой. Намного больше, чем та которые они владели при жизни. Бамонтовы нас не обманули и сдержали свое слово. Сундук был доверху забит серебряными и золотыми монетами. Было даже несколько колец с драгоценными камнями. Не магические артефакты, конечно, но, судя по внешнему виду, денег стоили немалых. Огромные золотые перстни с камнями размером с вишню просто не могли мало стоить. В этот момент Я припомнил наш первый клад. Тот самый, что мы нашли вместе с Лёшкой в пещере, на которую нас навёл Петька Свисток, и удивился, насколько разными были мои ощущения от находки. Тогда на такого же рода богатство я смотрел с чувством омерзения, никакой радости на душе. Сейчас было совсем другое дело. Такое ощущение, будто и в самом деле клад нашёл. Ну вот, совсем другое дело высказал свое мнение дядя Игнат и усмехнулся. «По крайней мере, чувствуется, что не зря работали. Благодарю за помощь, Екатерина. Обращайтесь», — подмигнула она жемчужникову. Затем посмотрела на содержимое сундунка и облизнулась. «Сколько лет подобными вещами промышляла, а вот такого богатства никогда не видела. Если бы мне такой дар, как у тебя, Максим, да при жизни... Эх...» «Каждому свое», — ответил я и посмотрел на Ибрагима. «Ну что, бери сундук и потопали». «Как же с нами теперь?» — спросил Мамонтов. «С нами обратно в Белозерск поедете», — ответил ему барон. «Ребятам через пару дней в школу, так что нужно их домой вернуть. но ну, а потом к вам в гости смотаемся за второй частью нашей награды». «Давно я уже в Санкт-Петербургском княжестве не был. Заодно и кое-какие свои дела порешаю. Совместим полезное с приятным». Сделав дело, обратно шли в более приятном настроении, хотя опять пошел дождь. Серебро отправили в магический кристалл, так что брели вчетвером. Можно было бы и турка тоже в кристалл засунуть, но кто тогда будет тащить нашу неподъемную награду? Мы чевакали своими ботинками по лесной грязи и вспоминали недавнее сражение. Теперь уже с юмором, понятное дело. После того, как все закончилось, нам даже подземелье с порталом не казалось таким вонючим. Но, а самое главное, после этой поездки я понял, что экзамен наша команда сдала на отлично. И я им больше не нужен. Об этом я и сказал Ибрагиму, когда мы уже вышли из рощи, и брели к своему теплоходу. Лёшка с дядей Игнатом ушли чуть вперёд, так что можно было обсудить это наедине с призраком. Услышав мои слова, турок обдумывал их несколько минут, прежде чем спросить. — Как, совсем одни? — Мне показалось, или ты сомневаешься в ваших силах? — спросил я у него. — Не сомневаюсь, просто, мой господин. Но вы же будете нам помогать, когда понадобится именно ваша помощь. «Само собой. Можешь в этом не сомневаться. Точно так же, как и ты будешь мне помогать, если потребуется. Твой номер телефона у меня есть, так что...» Дождь припустил сильнее, и я пожалел, что у меня нет капюшона на одежде. Сейчас он был бы совсем не лишним. «А мне можно будет приезжать к вам в Китиш, как и раньше?» — спросил он. «Разумеется. В любой момент, когда захочешь меня увидеть». «Так-то я к тебе тоже привык, если ты об этом...» «Спасибо, мой господин!» — обрадовался он. Затем помолчал еще немного и добавил. «А как с тени домом? Туда я тоже смогу с вами ходить?» «Если не будешь в этот момент занят, то обязательно...» — пообещал я ему. «Не переживай, мы будем часто видеться». «Тогда это здорово!» — ответил он. «Ты гляди-ка. Наверное, разволновался, что больше лакримоза не увидит», — сказал Дориан. «Вот же шалун призрачный. Только и мысли, что о девчонках». «Кто бы говорил, не ты ли совсем недавно у меня книжку с картинками выпросил?» Мстительно напомнил я ему. «Это другое», — возмутился Мор. «Между прочим, это я таким образом тебя просвещаю, чтобы, когда придет время, ты не хлопал ушами». «Ну, ты прямо-таки великий просветитель. Вот без тебя не разобрался бы». «Как знать». «Ладно, проехали», – мысленно ответил я ему, затем посмотрел на призрака. «Ибрагим, друг мой верный, а ну-ка давай ускоримся. Вон нас, жемчужников, с княжичем уже поджидают. Так чего доброго, на теплоход опоздаем». Конец книги. Текст читал Александр Башков. Уважаемый слушатели